а как государство замутиться, и на московское бы царство выбрали царем его, князя Ивана, а патриарха и властей поставить, кого изберут народом, которые бы старые книги любили. Великие государи и сестра их, выслушав это письмо, указали, и бояре приговорили. По подлинному розыску, и по явным свидетельствам и делам, и тому изведному письму согласно казнить смертью. Немедленно отправлен был боярин князь Лыков с большим отрядом придворных по московской дороге схватить Хованских, где их встретят. Старика Хованского Лыков встретил у села Пушкино в палатке. Напал внезапно, и забрал под стражу вместе с несколькими стрелецкими выборными. Князя Андрея захватил недалеко оттуда, в подмосковной его на реке Клязьме. Когда в Воздвиженском узнали, что Хованского везут, послали сказать Лыкову, что постановил у передних ворот государева двора, где и сказать... Ивану-князю и Андрею-князю указ о смертной казни. Для этого бояре-окольничие и думные люди вышли из государева двора и сели на скамьях перед воротами. Разрядный думный дьяк Шакловитый читал сказку о винах. Как Хованский роздал многую государеву денежную казну без указа, Всяких чинов людям позволил ходить в государевы палаты без всякого страха, с наглостью и невежеством, чего и в простых домах не повелось. Держит у себя в приказе за решетками и сторожими многих людей понапрасну. Правил на многих людях деньги без очных ставок и без розыска подписал даточным людям челобитную о сборе подможных денег с дворцовых властей, и когда было решено, что денег этих не сбирать, говорил затейками своими и вмещал слова злые, что будет за это великое кровопролитие. При государях и боярах вычитал свои службы с великою гордостью, будто никто так не служивал, Говорил, «Если меня не станет, то будут в Москве ходить по колено в крови». Оба, и отец, и сын, при государях в палате дела всякие отговаривали вопреки государеву указу и уложению с великим шумом и невежеством. Бояр бесчестили и никого в свою пору не ставили, многим грозили смертью. Вместе с раскольниками князь Иван ратовал на святую церковь и потом этих церковных мятежников оберегал от казни. Вопреки царскому указу не послал пехотные полки против калмыков и башкир. Несколько раз ослушивался указа великих государей. Клеветал на новгородских дворян, будто хотят приходить на Москву. Клеветал на надворную пехоту, что быть от нее великим бедом а на дворной пехоте говаривал многие смутные речи. В заключение дьяк читал подметное письмо. Хованские не молча слушали обвинительную сказку, оправдывались, слезно просили, чтоб господа бояре выслушали причины те о совершенных заводчиках и... Сначала бунта Стрелецкого, от кого был вымышлен, и царским величеством донесли, чтоб им с ними дать очные ставки и безвинно их так скоро не казнить. «Если сын мой, — говорил старик Хованский, — все так делал, как говорится в сказке, то я предам его проклятию». Но Милославский, как говорят, дал знать царевне, и та прислала сказать, что приговор был немедленно исполнен. Стременной стрелец за недостатком палача вершил Хованских на площади у Большой Московской дороги. Так отпразднованы были именины царевны правительницы. Дополнение к актам историческим том Восьмой, номер пятьдесят, страницы двести четырнадцатая, двести шестнадцатая.